Издательство Миф. Издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. представляет. Марион Пошман. Сосновые острова. Хочешь узнать сосновые острова? Ступай к сосновым. Мацоа Басё. Читает Александр Алёхин. Автор благодарит Фонд морской торговли Пруссии и Институт имени Гёте в Японии, Вилла Камагава, за поддержку её работы над этой книгой. Токио. Ему приснилось, будто жена его изменила. Гилберт Сильвестр проснулся сам не свой. Под линего по подушке расползались пряди чёрных волос Матильды, словно щупальца злобной медузы, угодившей в смолу. С каждым вздохом толстые пряди едва заметно шевелились, подкрадываясь к нему. Он тихо встал и пошёл в ванную. Долго тупо пялился на себя в зеркало. Не позавтракав, вышел из дома. Вечером вернулся с работы в том же состоянии. Как будто ударили по голове, почти оглушили. За день сон не улетучился, даже не поблек. Пустой сон, какая глупость! Разве же он пустой? Совсем наоборот. Этот ночной кошмар все крепчал, становился все убедительнее и правдоподобнее. Совершенно ясное предупреждение. Это его подсознание, его бессознательное предостерегает его наивное, ничего не подозревающее я. Он зашёл в коридор, театрально уронил портфель и призвал жену к ответу. Она всё отрицала. От этого он лишь утвердился в своём подозрении. Мантильда стала какой-то чужой, другой, неестественно резкой, возбуждённой, пристыжённой. Она обвинила его, что он рано утром ускользнул из дома, даже с ней не попрощался. Она беспокоилась: "Как ты можешь только бесконечные упреки, отвлекающий маневр, свалит всю вину на него. Это уж слишком. Он такого не позволит. В последствии он не мог вспомнить. Наорал ли он на нее? Весьма вероятно. Ударил он мог. Или плюнул в нее. Ну, может, в гневе он и брызгал слюной. Но как бы то ни было, он схватил что-то из вещей. Кредитные карты и заграничный паспорт и ушел из дома, пошел по мостовой вдоль улицы. Жена за ним не бросилась, не звала его. Он шел дальше, сначала медленно, потом быстрее, пока не нырнул в ближайшую станцию метро. Он исчез под землей и как сам нанял. Так его могли бы описать со стороны. Проехал через весь город и вышел только в аэропорту. Он провел ночь в терминале Б. Ньютонскорчившись на двух металлических чешеобразных стульях, то и дело заглядывал в смартфон. Ни одного сообщения от Матильды не было. На утро вылетел самым ранним межконтинентальным рейсом, на который только сумел купить билет. В самолёте, пока летели в Токио, он пил зелёный чай, посмотрел два фильма о самураях с экрана в спинке переднего кресла и всё больше убеждался, что поступает совершенно правильно. Более того, что по-другому и поступить-то было нельзя. Что всё к тому шло, что и дальше оно неизбежно, именно так и должно складываться, так считал он, так считал весь мир. И не надо, и, пожалуйста. Он отказывается от своих прав. На здоровье, путь свободен. Берите, кому что надо. Наверное, этому капризному мачу и её шефу Директору школы или тому с мазливым юнцу, молокососу, едва доросшему до совершенного летия стажеру, которого Матильда опекала, или еще кому-нибудь из ее навещивавых неприятных коллег. Если женщина, он бессилен; если мужчина, время вероятно на стороне мужа. Надо выждать, посмотреть, как оно пойдет дальше, а там она глядишь и образумится. Запретный плод сладок, но быстро приедается. Но вот если женщина, это все. Жаль, сон по этому пункту разъяснений не давал. Но в целом он был достаточно чёток, даже очень, как предчувствие. Да он и догадывался давно уже. С чего бы ещё Матильда пребывала в последней неделе в таком солнечном настроении? Прямо светилась и так подчёркнуто дружелюбно с мужем – это чёртова дипломатичное дружелюбие. День ото дня оно становится всё более невыносимым. Давно бы ему знать, что за этим скрывается. Долго же ей удавалось водить его за нас. А он и рад был. Вот дурак. Развесил уши, прошлёпнул жену, привык бесконечно доверять. Японская стюардесса с длинными чёрными волосами и причудливой причёской, как у гейши, чуть улыбаясь, наливала ему чай. Улыбка, разумеется, предназначалась не ему лично, но подействовала на него как бальзам на рану. Он потягивал чай и любовался этой улыбкой, которая, как будто приклеенная неизменная словно маска, не сходила с лица стюардессы, пока та проходила мимо рядов кресел. Она дарила эту улыбку каждому из пассажиров настойчиво и постоянно, с одним и тем же блистательным результатом. Он всегда боялся, что станет для Матильды скучен. Внешне их отношения не изменились, но он давно уже не мог предложить жене ничего интересного: ни увлекательного общения, ни гениального приключения, ни глубины характера. Он, не взрачный кабинетный учёный, приват-доцент, в профессора не вышел, семья подкачала, нужных связей не приобрёл, угодливости не научился прислуживать, не умеет Слишком поздно обнаружил, что в университетской системе наука даже не на втором месте, а вовсе на третьем. На первом же власть и иерархия. Он ошибся. Он бесконечно ошибался. Критиковал своего научного руководителя, вечно лез со своим мнением, а когда надо было заявить о себе и чем-нибудь похвастаться, он, зашуганный, наоборот, сидел тихо и не высовывался. Пока под ним небо затягивалось густыми облаками, он перебирал в памяти прошлые годы, серую череду унижений и неудач. В юности он верил, будто он умнее других и выделяется из толпы, презирал приспособленцев с их грошовым уютом и разгадывал тайны бытия острым умом философа. С годами же он оказался не у дел. Цеплялся то за один проект, то за другой, И обнаружил, что его бывшие друзья, некогда двоешники без всякого собственного мнения, в профессии давно его обскакали. А ведь они, если уж честно, и в деле-то разбираются гораздо хуже него. Но они умеют приспосабливаться к обстоятельствам, и у них есть эта смекалка, сообразительность, вещь незаменимая в карьере. Другие обзаводились семьёй, уютно устраивались в собственных домах, обрастали обычной буржуазной рутиной. Он же вынужден был перебиваться убогими заработками, выполнять идиотскую работу, которую ему навязывали те, кого он в глубине души презирал. Годами он жил в страхе. Вдруг он утонет в этой мути, и ни одна светлая мысль больше никогда не придёт ему в голову. Потом страх сменился равнодушием ко всему. Гильберт просто делал, что от него требовалось, тратил свое остроумие на самые бездарные тупые занятия, и с годами, даже с десятилетиями, просто сменила окраску. Совсем согласился, свое вечное против поменял на постоянное за. Японская стюардесса принесла дымящийся короб и длинными металлическими щипцами протянула ему свернутое горячее махровое полотенце. Он механически протер руки. Обмотал полотенце вокруг запястья так, что обжигающий жар запульсировал под кожей. Этот обычай всегда идет на пользу, подумал он. Странный полет. Здесь все продумано, чтобы его успокоить. Но он провел салфеткой по лбу. Материнская рука, когда температура ж, удивительно приятна, но салфетка уже начинает остывать. Он положил ее на лицо всего на пару секунд. ока она не превратилась в обычную холодную мокрую тряпку. Сейчас он работал над новым проектом. На этот раз как эксперт по фасонам и причёскам для бород. Более чем сомнительная тема, конечно. Однако она обеспечила его на годы стабильным доходом. Со временем эта нелепая история даже стала ему нравиться. Как-то ему удалось влиться. Впрочем, так оно обычно и бывает. Процесс затягивает, становятся интересны детали и мелочи, выстраивается определённая система, чем глубже в тему, тем интереснее. У него вообще по жизни всегда всё так. В автошколе его восхищали правила дорожного движения, в танцевальной школе последовательность движений. Он умел без всякого волшебства срастаться с любой темой. Гилберт Сильвестр был исследователем бород, бородаведом по Гранту. которые спонсировали кинопромышленность земли Северный Рейн-Вестфалия и отчасти феминистическая организация Дюссельдорфа и еврейская община Кёльна. Он исследовал, как изображаются бороды в кино и как это воздействует на аудиторию. Речь шла о культурологических аспектах и гендерной теории, о религиозной иконографии и возможности философской экспрессивности посредством изображения. Как всегда, это был научный проект, результаты которого были заранее определены. Гилберт прилежно трудился, собирал материал, складывал вместе детали, обосновывал значимость материала его же обилием и разнообразием, доказывал применимость всеобщих культурологических выводов и тем самым в конце концов подтверждал влияние на зрителя во всём мире. По утрам он приходил в библиотеку выключал телефон и погружался в живопись итальянских мастеров, в мозаики и средневековые книжные иллюстрации. Изображения борот находились везде и во все времена, и он только удивлялся, от чего до сих пор никто не занялся изучением такого основополагающего исторического явления мода на бороду и образ бога. Так звучала его главная тема, которая каждый день электризовала его. казалось, неисчерпаемо плодотворной и одновременно вгоняло в депрессию своей полной абсурдностью. Он ностальгически держался ещё за привычки своей школьной поры, как за последний бастион личного сопротивления. Писал от руки пере его чернильной ручкой в тетради вроде Вахтинова журнала, чёрной обложки, прошитой нитками, десятилетиями кожаный ранец, никаких к нейлоновых рюкзаков. Годами в одной и той же рубашке и пиджаке, в школе ему таким образом удалось приобрести статус возвышенного интеллектуала. Теперь же эти чудачества стали признаком его поражения. Он цеплялся за давно отжившие ценности и атрибуты прошлого, за старьё и прошлогодний снег. Он ещё пытался носить постмодернистские галстуки и платки неоновых цветов, всё зря. В университете он прослал реакционером и декадентом. От сигаретного дыма у него болела голова. Футболом он не интересовался, мяса не ел. Он ещё раз протёр ладони, разложил белый махровый квадрат полотенца на своём столике и оставил так. Внизу, среди облаков, показалась Сибирь. Мощный поток Оби со множеством притоков змеился по лесам и болотам. На экране макет самолёта по пунктиру двигался от Томска к Красноярску и далее к Иркутску. Европейская часть России, Сибирь, Монголия, Китай, Япония. Маршрут проходит исключительно над чайными странами. Гилберт Сильвестр прежде всегда категорически не принимал страны с повышенным потреблением чая. Он путешествовал в страны кофейные: Францию, Италию, После посещения очередного музея, он овал себе чашкой кофе с молоком в каком-нибудь парижском кафе или в Цюрихе заказывал себе кофе со взбитыми сливками. Он любил венские кофейни и все культурные традиции, связанные с ними: связанные. традиции ясности, чёткости, присутствия, различияемости. В кофейных странах всё ясно и очевидно, а в чайных сплош туманы и мистика. В кофейных странах так Заплати немного денег, получишь, что хотел, даже немного скромной роскоши, если приплатишь сверху. В чайных странах, чтобы получить то же самое, приходится изрядно напрягать воображение. Никогда бы не поехал по своей воле в Россию, в страну, где ты вынужден задействовать фантазию для самых банальных повседневных вещей, даже если речь идёт всего лишь о чашке нормального зернового кофе. По счастью, ГДР после объединения из чайной страны превратилась в кофейную. И вот вам, пожалуйста, его, Гилберта Сильвестра, собственная жена гонит в самую что ни на есть чайную страну. Более того, он готов даже рассматривать Японию с этой её тегамотной, претенциозной, жеманной, неестественно раздутой чайной культурой как высшее воплощение чайной страны. что для него ещё мучительны. А со стороны Мацильды очевидный садизм так его терзать. Но теперь уж он не остановится. Он в эту Японию прилетит из одного только упрямства, из гордости. Он вынул из нагрудного кармана смартфон и проверил, нет ли сообщений. Ну да, ведь он же переключил телефон в режим полёта. Какие же теперь сообщения? Тем не менее, он открыл электронную почту и всё-таки расстроился, не обнаружив в ней ничего нового. Ему было нехорошо. Немного тошнило из-за полёта, да ещё чай на голодный желудок. Если точно, то он уже часов 30 ничего не ел. Было бы неплохо получить от Матильды хоть намёк на сожаление. Вежливый вопрос, хоть минимальный контакт. Но ничего не было. Она что, спятила? С чего это ей вдруг стали неведомы фундаментальные основы человеческих отношений? Как это она допустила, чтобы муж теперь нёсло на другой конец света где-то над Сибирью? Зелёный чай грозом лежал в желудке и плескался при каждом движении самолёта. О Японии он знал мало. Она никогда не была страной его мечты. Во времена самураев всех неугодных интеллектуалов ссылали на самые дальние острова или вынуждали совершить сеппуку, кровавую форму самоубийства. Судя по нынешним обстоятельствам его биографии, он летел куда следует, как раз по адресу. Он включил ещё один фильм о самураях, но смотреть не стал. Дальнейший полёт прошёл в напряжённом сумеречном состоянии. Он больше не видел никого вокруг, не различал других пассажиров, Всё стало неясным, как в густом тумане. И туман этот окутывал в первую очередь его, и он изо всех сил должен был этому мороку сопротивляться, чтобы не задохнуться. Он расправил плечи, размял затылок и онемевшую шею. Поспать не удалось ни минуты. После приземления проверил почтовый ящик. Ничего. Никто его не искал. Хотя сейчас ведь каникулы между семестрами, ничего важного он не пропускает. В университете его и не хватится. Лекции начнутся только в конце октября. До тех пор только один доклад на конгрессе в Мюнхене. Пока ждал багаж, написал, что участвовать не будет. Он обменял деньги и в киоске купил себе путеводители пару японских классиков в английском переводе. Стихи Басё, Гензи Моногатари. Дневнику из головы. Ему казалось, будто он знает японских классиков наизусть, но у полки с карманными томиками пришлось признаться, что он в жизни посмотрел всего несколько японских фильмов и не может процитировать ни одного хайку. Он запихнул книги в кожаный портфель и на экспрессе Нарита отправился в центр Токио. На центральном вокзале взял такси и поехал в гостиницу. Как всё просто. Проехал полмира, Никаких препятствий, никаких проволочек, никаких проблем. Таксист был в белых перчатках и в униформе со светлыми пуговицами фуражки. По-английски не говорил, но когда Гильберт показал ему записку с адресом, понимающий кивнул. И ехали в молчании. Гильберта это устраивало. Сиденья были обтянуты кружевной тканью, вязанной крючком. Автомобиль тонул в этих кружевах, как свадебный торт или карета Барби. Никаких пробок, никаких светофоров, вообще никакого движения, ничего снаружи. Когда прибыли, таксист с многочисленными поклонами передал ему багаж. Стеклянная дверь беззвучно отъехала в сторону. Комната, белый куб, казалась совершенно пустой. Стояла белая кровать с белым одеялом. Были ещё два белых куба, вроде как мебель. Очень современно, ничего лишнего. Он стоял посреди комнаты и абсолютно не мог понять, зачем сюда попал. Потом улёгся в кровать и тут же уснул. Дневные сны, чайные страны, самураи. Вечером перед решающей битвой на мечах двоен одевается в шёлковые одежды и отправляется к мастеру чайной церемонии, шагает по отполированным камням мостовой в чайный домик, что скрывается в крошечном садике в зарослях бамбука. Склоняется, чтобы пройти через низенькую дверь, подходит к мастеру едва ли не на коленях. Мастер немногословен, заваривает чай, протягивает чашку гостю, и гость имеет возможность накануне своей весьма вероятной смерти ещё раз полюбоваться икебаной, разглядеть свиток с ценнейшей каллиграфией, ещё раз может потеряться в пространстве, где блуждают тени деревьев, где царит фантастический покой. Утром он опоясывается мечом и идет на бой. Он полон мистических сил, его меч способен двигаться будто сам по себе, а воин умеет летать там, где иные с трудом смогли бы подпрыгнуть. Благодаря этим способностям он стяжал славу непобедимого мастера меча. Однако противники превосходят числом, а сторонники повержены. Исполненные печали, воспаряет воин над полем брани. видит неестественно скорченные тела, их уже не спасти, воспаряет еще выше и видит вдали мерцающие море. Япония сверху, бесчисленные острова, горы, густо поросшие лесом, бархатная зелень, пронзительная синева моря. Еще раз пролетает он над жесткой красотой этой земли, прежде чем, как того требует обычай, как проигравший сражение вспарывает себе живот кинжалом. Гилберт Сильвестр видел японские острова сверху, в свете восходящего солнца, и это зрелище в мгновение ошеломило его. Теперь он проснулся в своей голой комнате и сначала её даже не узнал. Откуда тут два этих куба высотой до колена и зачем они вообще? Обморок в спортзале или он неожиданно попал в рекламу ледяных фигур? Ильён оказался в неведомых глубинах своего собственного телевизионного ролика. Он подошёл к панорамному окну, отодвинул белоснежную занавеску и уставился на стеклянные башни Токио. Как только он сумел попасть в этот город вот так запросто? Зачем он здесь? Сверкающие на солнце окна слепили ему глаза, так что он заморгал. Синие солнечные очки окон этаж за этажом, холодные, неприветливые отражения Что ему здесь надо? Он оказался, вдруг подсказал он сам себе, очень далеко от всего, что было ему хоть как-то близко. Он отправился в неопределённость, прямиком в неведомое, и самое ужасное, что это неведомое совсем не кажется зловещим, только функциональным, немного претенциозным и каким-то стерильным. Он принял душ, Надел чистую рубашку и на лифте спустился с 24-го этажа. Вечерело, воздух был ещё тёплый. В окнах крупных офисов загорались первые окна. Гилберт бродил по запруженным улицам и покорно дрейфовал по перекрёсткам с толпами закончивших работать японцев. Ему бы не мешало перекусить, но он чувствовал себя слишком прозрачным, чтобы принять ясное решение. Да, он ощущал себя совсем прозрачным, и эта прозрачность не имела ничего общего с лёгкостью, но выражала его бессилие. Его способность помещаться в пространстве, вытесняя воздух, чтобы занять своим телом его место, казалась на редкость ущербной. Поэтому он с трудом передвигался и чувствовал только, как его шаг за шагом увлекает за собой возбуждение, возрастающее на улицах после закрытия офисов. как будто он по вампирски потреблял энергию от окружающих. И при этом он сам не знал, куда и зачем ему идти, а потому просто позволял толпе уносить его дальше. Матильда не писала и не звонила. В гостинице перед лифтом он ещё раз проверил телефон. Его отказ участвовать в конгрессе с сожалением приняли к сведению. От Матильды ни слова. Переопятный её устраивал ход событий, который для него самого стал неожиданностью, и она теперь считала себя свободной поступать по собственному плану. Она женщина весьма занятая, и порой бывала так завалена работой, что они не общались вовсе. Она преподавала музыку и математику в одной гимназии и ещё на курсах повышения квалификации для учителей. Считалась светилом педагогики, гением коммуникаций и чудом природы. прилично зарабатывала по сравнению с мужем и была исключительно востребована. Но даже при самой тяжкой загрузке должна же у нее найтись хоть минуты чиркнуть ему два слова. Сам он будет тверд и звонить не станет. После всего произошедшего первый шаг точно за ней. Очень может быть, что она просто боится. Она же провинилась. Он имеет право гневаться. Теперь ее задача вымолить прощение. Одно лишь то, что она не звонит, уже не слыханная дерзость. Он не поддадется, он будет непреклонен и даже не подумает подставлять другую щеку. Хватит с него унижений. Жаль, что она не знает о его путешествии. Гильберт Сильвестро один в Токио, на другом конце света. Ведь так далеко от дома он никогда еще не бывал. Больше рассказать об этом некому. Оматильду бы тоже зачаровал вид на японские острова с самолёта. Человеческие массы перетекали из автобусов в метро. Он оказался в переулке с маленькими кафе, в каком-то ущелье между небоскрёбами, сверкающими под заходящим солнцем. Он зашёл в суши-бар, сел к окну у стойки и стал наблюдать за мелькавшими пешеходами. Чёрные гладкие волосы Гладко выбритые лица, гладкие, выученные улыбки. Мимо прошагал молодой человек с аккуратно седой бородой в широких штанах для айкидо. Волосы на макушке завязаны в злом, как у самураев, но издалека было видно, что он европеец. На тему японских бород ходят легенды. Самое искушное биологическое. У некоторых азиатских народов отсутствует специальный ген или что там отвечает за рост бороды. Так что у них на подбородке может вырасти в лучшем случае скудная поросль, которая только весь вид портит. Так что лучше её совсем сбрить. По другой теории, японским мужчинам после определённого возраста запрещено носить бороды, поскольку фирмы требуют от своих сотрудников опрятного вида, и борода тут совсем не к месту. От того-то в Японии не найти ни одного работающего мужчины с бородой. Третья теория апеллирует к японской всеобщей одержимости чистотой. Появись ты на улице с бородой, и все сразу поймут, что ты против всяких правил, забыл сегодня помыться, а это для нации честьюль, ужас. Ни одна из этих теорий не затрагивала вопроса о моде на бороды и изображениях бога. До сих пор исследования Гильберта касались европейской традиции. А тут непочатый край работы. Путешествие обретало новый смысл. Много лет он занимался изображениями Бога у Микеланджело в Сикстинской капелле. Бог, которого несет облако из холеных обмуров, Бог, который чрезвычайно непринужденно протягивает руку Адаму и электризующим прикосновением расслабленного пальца вселяет в него жизнь. Этот Бог, но он же с бородой, поскольку Микеланджело, как известно, любил мужчин. Культурное влияние Сикстинской капеллы на гомосексуальности изображённой сцены представляло особый интерес для Гилберта. Опровергая шаблонное представление о склонности мужчин гомосексуалистов к нарциссизму, Микеланджело это ж действительно в себя не с Богом, а скорее с молодым мускулистом, хотя и совершенно пассивным Адамом. Этот Адам, представленный по образцу античных статуй атлетов, Без всякой растительности на теле виноват, по теории Гильберта, в современной моде на полностью выбритое тело. Господь же, напротив, как раз преодолел фрейдиское табу на прикосновение и стал эротической силой, совсем другим, великим иным. И этому ни коим образом не противоречит, что художник в лучших традициях Ренессанса срисовал этого Бога с себя самого. Особенно, что касается фасона бороды. Конечно, это была бы плодотворная затея сравнить эту богатцовскую бороду в европейской традиции с японской моделью. Гладко выбритые японцы текли мимо окна, и Гильберт вдруг успокоился. Разве у него нет миссии? Нет оснований находиться здесь. Он съел порцию суши, хотя не слишком любил сырую рыбу, не говоря уж про водоросли. Зато ему нравился клейкий рис для суши. К тому же порция суши относительно понятное блюдо. Первая трапеза в Японии, нет необходимости ставить эксперименты и заказывать какие-то загадочные супы в горшочке с неведомыми приправами и ингредиентами. А тут всё понятно. Он съел шарик риса, как раз на один укус, никакой рыбы, потом снова рис, обёрнутый водорослями. Затем заказал саке и порцию лосося. Как же оказывается, он хотел есть. Не стал пробовать только щупальца каракатицы. Он прогулялся под многоэтажными эстакадами автомагистралей, подивился на пронзительно яркую рекламу и тщательно вымытые улицы. При этом следил внимательно, чтобы не уйти слишком далеко от гостиницы. Вообще-то он хорошо ориентировался в городах и никогда не терялся, но этому городу он не доверял. Прохожие излучали совершенство, полное самообладания и являли собой образец самоконтроля, не люди, а антисептик. Ни одного укромного уголка в душе, где могли бы собраться скверные чувства, ни единого брошенного фантика на улице, ни одного неаккуратного человека, никакой негативной энергетики, ничего, что надо было бы обходить стороной. Гилберт Двигглс в толпе, где никто не подходил к другому слишком близко. Там, откуда он приехал, привыкли выносить ссоры за СБ, вымещать на других дурное настроение и даже в молчании умудряются распространять враждебность, просто проходя по городу. Здесь же люди были как будто пластиковые. Гилберт это немного смущало. Он старался попасть в общий ритм, не отвлекаясь от маршрута. Наконец он увидел здание вокзала, на который прибыл из аэропорта. Необарокко, красный кирпич под куполом. Зачем он снова сюда пришёл? Ему бы в гостиницу подальше отсюда. Потянуло домой? Его просто тянуло куда-то далеко, как можно дальше. И вот он оказался на другом конце света. Он и так сегодня уже пролетел полпланеты. Зачем ему ещё лишние километры? Он вошёл в здание вокзала, где ему уже всё казалось знакомым. Автомат для покупки билетов, турникеты и контролёры сегодня он уже всё это видел. Он купил в автомате билет и на эскалаторе поднялся на платформу. Между тем, уже совсем стемнело. Пассажиры входили и выходили через светящиеся двери, а снаружи, непроницаемой стеной стояла ночь. Гилберт постоял на платформе Он наблюдал за поездами. Элегантно подкатывали экспрессы Синкансен с аэродинамическими локомотивами, такими длинноносыми, как будто у них были клювы, отчего весь поезд походил на змеевидного дракона. Серебристые водяные драконы, мерцающие и гладкие. Потом подъехал поезд с нарисованными мощными рыбьими усами, красно-жёлтый, как огонь. Гилберт был бы рад сделать пару заметок. На его кожаный портфель с письменными принадлежностями остался в гостинице. Показался следующий поезд с глазом-прожектором на лбу и внешней обшивкой кабины, делавшей его похожим на толстогубого дракона с сальными линиями от носа к щекам, как будто у него усы развевались по ветру, древние, бесконечно длинные усы и борода в полёте плотно прижатые к телу. Окрелённый Гилберт подошёл к поезду. И пока уборщики собирали мусор и поднимали сиденья, осмелился погладить алые усы. Пассажиры вышли, поезд уехал в депо, и Гилберт проводил его взглядом. Потом нашёл на платформе укромный уголок, прислонился к рекламному щиту и позвонил Матильде. "Говорит Гилберт", сказал он официальным тоном. "Ты где?" "Я в Токио". "Чего?" "В Токио, говорю". "Плакаешь шутка?" Чего ты добиваешься? Я не шучу. Почему ты меня терзаешь? Что я тебе сделала? Она не выдержала и зарыдала. Она через две фразы из праведившейся превратилась в жертву. Ну надо же! Рыдает в трубку. Должно быть, слезы капают. Ох уж эта ненавистная женская иррациональная стратегия. Вроде как разговор, а вроде как и нет. Тут же переводят в совсем другое русло, поворачивают по-своему, непредсказуемо вдруг. Ты даже не попыталась мне позвонить, холодно заметил он. Я дозванивалась до тебя весь день без перерыва, ты был недоступен. Я был в самолёте, ещё холоднее произнёс он. 10 с лишним часов? Я же сказал, я далеко улетел. Она прорыдала что-то вроде Почему ты мне постоянно врёшь, подлец? Он не разобрал. Ему сейчас не до сук выслушивать её упрёки. Где справедливость? Прежде чем он попросил её повторить, она бросила трубку. Он тут же перезвонил. Она не ответила. С одной стороны, это к лучшему, потому что разговор принял неблагоприятный для него оборот. С другой стороны, он забеспокоился. Жена явно была не в себе. Она не понимает, что произошло. Она даже не осознала, что он в Токио. Она думает, он где? На Луну улетел? Где же ему ещё быть, как не здесь? Ей нужны доказательства, что он переместился на другой конец планеты, или ей всё равно? Она даже не спросила, как он себя чувствует. Он снова стал набирать домашний номер телефона, который теперь уже вроде как и не его номер. Ошибся, начал снова. Да и бросил. Двинулся медленно вдоль платформы, прочь от пассажиров, в другой конец, где было пусто. Здесь заканчивалась ограничительная линия, перед которой толпились отъезжающие и начиналась решётка, отгораживающая пути от пешеходов. Гилберт остановился в тени колонны, немного успокоенный, и стал ждать следующий поезд, прислонившись к колонне, как будто ждал новый день, глядя в бархатную ночь. который вокзальные фонари теснили далеко не дотянуться. Час пик закончился. Молодой человек со спортивной сумкой через плечо прошёл по платформе мимо Гилберта, не замечая его, медленно, как будто его тянули за невидимый поводок. Изпод чёркнутой заботы опустил на пол решётки свою сумку. Он поправил её, поставил ровно, придал форму, попытался разгладить складки, у него не получалось. Гилберт наблюдал, как сумка сморщивается и снова разглаживается. То же самое и юноша проделал и с собой, но его усилия были безуспешны. Молодой человек вертелся вокруг сумки, пока наконец вроде бы не привёл её в достойный вид. Он отошёл на шаг назад, оглядел своё творение, и только теперь Гилберт понял, что его смутило в облике этого человека. У него была маленькая козлиная бородка, модные и ухоженные. Гилберт Сильвестр решился заговорить с незнакомцем. С поверхностной точки зрения, история с бородами довольно примитивна. У бога была большая окладистая борода, у дьявола козлиная. Последнее представление уходит корнями в античные изображения козлобородого, козланогого, козлоподобного пана, и до сих пор визуальные медиа, в первую очередь кино, Использует эту козлиную бороду, чтобы изобразить морально ущербную или сомнительную личность. А юность, только вырвавшись из периода пубертата, обожает заигрывать со злом и увлекается образами злодеев. Подчеркнуть свою силу в ответ на упрёк в изнеженности. Юность, которая никому больше не нужна, по сути, не может ничего другого, как только стилизовать себя и темна водить на мысль ей придётся считаться. Молодой человек отпёрнулся от сумки и попытался вскарабкаться на решётку. Но едва он занёс ногу, как к нему подошёл Гилберт. Юноша вздрогнул, отодвинулся от решётки, выпрямился и начал смущённо и низко кланяться. Гилберт произнёс по-английски самую вежливую фразу, которую только мог придумать, что-то вроде: "Простите, что помешал". Несколько не помешали. пробормотал юноша, всё так же кланяясь, совсем не помешали. А вот что помешало? Из-за этого молодой человек бесконечно извиняется, что поколебало его решение, так это тот яркий свет, которым в последнее время оснащают вокзалы. Это голубое светодиодное сияние, которому приписывают благотворное воздействие на людей, якобы от него повышается настроение. Это свет позитивный и дружелюбный, специально придуманный для таких людей, Как он, тем не менее, молодой человек полагал, что ему удастся отвлечься от этого позитивного освещения и привести в исполнение своё намерение. Просит прощения, не справился. По-английски юноша говорил скверно и смущённо теребил свою бородку, которая подпрыгивала вверх, когда он говорил. Треугольник, обращённый вниз, утверждает исследование: на человеческий мозг действует как сигнал угрозы. Но эти жалкие волоски ещё не успели образовать правильный треугольник. Гилберт решил тему бороды пока вообще не затрагивать. Он, Гилберт, наблюдал за молодым человеком, пояснил Гилберт. Юноша так заботится о своей сумке, что хочется выразить ему уважение. Очевидно, он человек долга. Наверняка всеми силами служит на пользу государству и обществу. Он, Гилберт, От лица всех иностранцев хочет поблагодарить его, ведь Япония страна в превосходном состоянии и в чистоте, без единого дурного запаха и открытая для туристов. Гилберт где-то читал, что самоубийц надо отвлекать разговором. Особенно это справедливо в Японии, где по причине изящных манер просто невозможно, чтобы молодой человек не ответил на вопрос старшего по возрасту. Даже если ни слова не понимает из этого вопроса. Козлиная бородка задрожала, юноша взял свою сумку и последовал за Гилбертом к выходу.